При взрыве происходит дробление фосфора на куски, которые самовоспламеняются на воздухе, а при горении образуется фосфорный ангидрид, который с влагой воздуха образует белый дым из мельчайших капелек фосфорных кислот. Характерный признак фосфорных ожогов – своеобразный чесночный запах, свечение в темноте, при нарушении корки рана начинает дымить, так называемые светящиеся и дымящиеся раны. Эта адская смесь легко всасывается в кровь, убивая медленно и крайне мучительно. «Не хотел бы я оказаться на месте тех, против кого заготавливают этих малышек!» Вместо приветствия проворчал Пирс, нехотя пожимая протянутую руку Тони По. «Говорят, ты придумал безотказный способ пройти сквозь Фибр-струну. Это правда?» Пытливо посмотрев на Хога, Пирс как можно небрежнее пожал плечами. «Говорят, кур дает. «Мне ты можешь доверять!» «В чем заключается фокус?» Это не фокус, а элементарная физика. Зачем тебе все это? Скажем так, несколько человек решили уйти в самоволку. Глупая затея. Мы завтра с раннего утра отправляемся на Эпсилон. Что? Воскликнул Хок, растеряв остатки самообладания. Скажи, что ты пошутил. И не подумаю, по-твоему для чего еще распаковывали арсенал и грузят бомбы? Командование решило не отравлять нам ночь томительным ожиданием и скажет об этом по утру на построении. А ты откуда это узнал, если это секретные сведения? Макмилу набумывался. Наверное, решил, что меня это взбодрит. <с upright> вообще, у него странное отношение к добровольцам. Я уже жалею, что вообще позволил втянуть тебя в эту историю. Сказать, что эта новость стала для Тони полной неожиданностью, значило вообще ничего не сказать. Она его просто шокировала. Не иначе, все планы рушились прямо на глазах. Но уж нет. У него еще целая ночь в запасе. Безвыходных ситуаций не бывает, и он что-нибудь придумает. «Я знаю, о чем ты думаешь, друг», — горячо зашептал Хок, решив рискнуть и посвятить свой план человека, который, как и он, откровенно тяготился своей службы. Это было видно за километр. Тони не был уверен, что его план удастся без компаньона, способного подстраховать в случае непредвиденных ситуаций. Да и бежать вдвоем куда с подручней. Нас собираются отправить на убой и за это обещают несколько вшивых медалей. Посмертно. Пускай засунут их себе в зад. Я на такое не подписывался. Готов спорить, тебе это тоже не по нутру. Как правильно подметил капитан, ты такой же доброволец, как я космонавт. «Нам нужно объединить усилия и бежать отсюда сообща, и чем скорее, тем лучше». Пирс внимательно слушал, мучительно решая для себя сложную дилемму, сделать вид, что он не слышит этих изменческих речей или же признать его правоту и согласиться. В глубине души он знал, что то не прав, пора уже решить для себя этот вопрос раз и навсегда. «С нас спустят шкуру живьем, если поймают», — напомнил он урбанито. А на Эпсилоне, по-твоему, нас примут в кружок умелые руки и повяжут красный галстук? Повяжут, но только не галстук, а петлю вокруг яиц, когда партизаны подвесят тебя над костром и сожрут вместе с потрохами. Ты как хочешь, а мне такого счастья не надо. Расскажи мне, как пройти эту проклятую виброструну, и я от тебя отстану. Лети хоть к черту на рога, мне плевать. Угрюмо наблюдая за беспрерывным конвейерным потоком авиабомб и ракет, отправляемых на космодром, Пирс медленно кивнул, молчаливо соглашаясь с ним. «Мы можем идти по широким равнинам, идти не встречая в пути никого, и каждый прибудет один властелином, пока не взойдет роковая звезда». «Какой у тебя план, Тони?» «Пойдем, расскажу по дороге». Приятели направились в сторону зоны высадки, где отрабатывала прыжки с парашютами группы Дельта. После пролета транспортной авиации по небу медленно плыли сотни прозрачных парашют. Десантирование с малых высот было самым популярным занятием у Дельты. Десантники, одетые в мимикрирующие костюмы Digital, почти ничем не выделялись на фоне унылой равнины, кое-где разбавленной сухой растительностью. Преломляя свет, десантники напоминали призраков, обрушившихся с небес как неотвратимая кара Господня. Зрелище и впрямь впечатляло если бы не проклятая жара и столбы пыли от мелких смерчей. «Довольно темнить, что у тебя?» Прямо спросил Пирс. «Только на полигоне можно быть уверенным, что тебя никто не услышит». Тони не доверял даже стенам казармы, у которой вполне могли оказаться уши. План чем проще, тем надежнее. Уйдя в самоволку, в нужное время отделяемся от группы и идем в город, чтобы раздобыть себе транспорт. Завладев наземной машиной или аэрокаром, Не спешим на ближайший гражданский аэропорт. Все шансы за то, что нас там уже будут ждать, когда хватится. На уши поставят всех копов округа, да кучу военную полицию. Нам не сбежать, если мы не будем умнее и хитрее ловцов. Самое лучшее, что мы можем сделать, это пробраться на военный аэродром и проникнуть на транспортный борт, который нас и доставит в большой город, где мы легко растворимся в толпе. Однако до аэродрома еще нужно добраться, преодолев 100-километровую безводную пустыню. Ты выведешь из строя вышку связи в долине, а я вырублю подачу всей электроэнергии. Создав большую панику в городе, мы сможем незаметно улизнуть, пока все будут слишком заняты нашими подарками. Над их головой с ревом пролетели три военно-транспортных самолета, заглушив голос Тони. Сергей почесал затылок, немного удивленный планом Хога. — То есть ты предлагаешь устроить диверсию. Я правильно тебя понял? — Именно. Я раздобыл карты местности со всеми нанесенными на нее транспортными коммуникациями, дорогами, аэропортами, станциями грави-поездов и даже несколько законсервированных на случай войны складов и бункеров.